Следующий день был полон переживаний. Ковер лежал на крыше под солнцем, и от него шел пар. У этого пара был запах, как у тумана в тропических лесах. Так нам с Виталькой, по крайней мере, казалось. Высыхал ковер медленно, и когда мы попытались взлететь на нем, он даже не шелохнулся. Виталька глянул на меня тоскливыми глазами. «Неужели все?» Я пожал плечами. «По правде говоря...» У меня слезы в горле скреблись. Но я мужественно сказал, он такой сильный, такой волшебный. Не может быть, чтобы от дождика совсем испортился. Приходила ветка и жалостливо гладила влажную шкуру ковра. Несколько раз мы навещали ветерка. «Ну как?» – спрашивал он с крыши. «Пока не высох, подождем», – бодро говорили мы. «Может, к вечеру высохнет». Но и вечером ковер не хотел летать. Зато утром нас ждала радость. Мы проснулись одновременно, враскинулись к окну, выбрались на крышу и сразу поняли, что ковер стал прежним, легким, шелковисто-мягким, летучим. Он лежал так, словно дожидался нас. Мы плюхнулись на его ласковую теплую шкуру и взмыли к зениту. Было раннее утро. Во дворах радостно орали петухи. В этот день у Ветерка вернулась мама. Она оказалась совсем не строгая, веселая. «Бедненький! И ты все это время сидел на крыше?» – воскликнула она, узнав, что Ветерок добросовестно отбывал домашний арест. «Я же просто забыла тебя отпустить. Не сердись, сынуля, я больше не буду». Ветерок тут же отпросился у нее к нам в гости. «С ночевкой». Мы показали ему своих картонных солдат, Виталькины картины, наше оружие, телескоп и все другие сокровища. Мы устроили показательные сражения наших армий, которые затянулось до вечера. А поздно вечером мы похитили из дома ветку и отправились в полет. И нам было так же радостно, как в первый раз, потому что мы заново открывали высоту и ночной город, блеск вечерних звезд и струящийся теплый воздух. Для ветерка. Ничто не омрачало в те дни нашу радость и нашу дружбу. Почти ничто. Лишь неудачные полеты ветерка на ковре-самолете вызывали у него досаду, и мы чувствовали себя немного виноватыми. Наш ковер его не слушался. Не могу я, печально говорил ветерок. Как-то не верится каждый раз, что он возьмет и полетит. Вот если бы у него штурвал был, мы его понимали. Всю жизнь ветерок думал о самолетах и представлял, как сжимает в ладонях ручку управления. Без этого он не мог вообразить полета. Но не могли же мы приделать к ковру самолету штурвал. «Ничего», — утешал нас ветерок. «Я еще научусь, честное слово. А пока не все ли равно, кто им управляет? Мы же летаем вместе». «А хорошо куда-нибудь в дальние путешествия, ага», — сказал Виталька. И мы все сказали «ага». «Может быть, ветка и ветерок просто так сказали, а я от всей души». Дальнее путешествие – это была наша давняя мечта. Нам часто везло в то лето. Повезло и с путешествием. Тетя Валя получила от старой подруги открытку из соседнего города. Она целый день ходила задумчивая, а потом спросила, можно ли на нас положиться, проживем ли мы самостоятельно двое суток пока она съездит навестить друзей юности. «Зачем?» – самостоятельно, – сказал я. «Мы поживем у нас. Все будет в порядке, тетя Валя», – и выразительно посмотрел на Витальку. Двое суток, дальние полеты, неизвестные края. Мы смотрели на тетю Валю такими искренними глазами, что она не заподозрила нас ни в каких темных умыслах. Я сбегал домой, а затем сообщил тете Вале, что мама просила о нас не беспокоиться. На самом деле мама и не ведала об отъезде тети Вали. Она с утра до вечера пропадала на работе в библиотеке, потому что половина ее сотрудников была в отпуске. Следующим утром мы проводили тетю Вали на вокзал и помчались к ветерку. Он вместе с Веткой примерял к раме велосипеда какую-то странную конструкцию. Узкие решетки из деревянных реек, обтянутых полиэтиленовой пленкой. «Это что?» – удивился я. Ветерок и ветка слегка смутились. «Это вроде крыльев», — сказал ветерок. «Если разогнаться с горки, может, он взлетит, как самолет?» Я удивленно моргал. «Взлетит?» «Для чего это дребезжащая этажерка, когда есть ковер-самолет?» «Зачем?» — начал я и замолчал. Увидел, что Виталька смотрит на ветерка и ветку грустно и понимающе. Главным образом на ветку. А она почему-то покраснела, стоит, отвернувшись, и мотает на палец отросший локон. Эх, ветка-ветка. Ничего я не стал говорить, потому что понял, ветерок и ветка нашли свой ковер самолет. Вернее, мастерили его. Он получился у них неуклюжий, тяжелый, но не все ли равно. Им было хорошо вдвоем, и у них появилась своя сказка. И тут уж ничего не поделаешь. Я все-таки сказал, Тетя Валя на два дня уехала. Может, слетаем в дальние леса до вечера?» Ветерок поднял честные глаза. И было видно, что лететь он не хочет. А отказаться не решается, боится нас обидеть. «Или давайте так, — торопливо сказал я. Мы сперва слетаем на разведку, а в другой раз все вместе». Он улыбнулся благодарно и облегченно. «Давайте. Мы пока достроим, а потом вместе». Нет, мы не обиделись на ветерка и ветку. Лишь один раз Виталька, собирая в сетку-авоську продукты для дальнего путешествия, печально сказал. «Вот такие дела!» А я вдруг вспомнил, как на краю ковра самолета ветка танцевала танец «Звездочка». Лишь бы они руки-ноги не поломали на своем драндулете, когда будут испытывать, озабоченно сказал я. «Не успеют!» – откликнулся Виталька. «Пока строят, мы уже прилетим!» Это был наш самый долгий и самый радостный полет. Путешествие над безлюдным громадным лесом. Город затерялся на горизонте, пропал за верхушками берез и елей. Теперь казалось, будто вся планета поросла косматой лесной рубашкой. Мы неторопливо плыли у самых вершин деревьев. С чем это можно сравнить? Пожалуй, когда поезд идет по крутой насыпи над лесом, деревья также проплывают под вами. Высуньтесь в окно, посмотрите. Если насыпь крутая, то это похоже на полет. Вагон вас несет с лезгом и стуком, встречный ветер обдает гарью, и нельзя остановиться, замереть над лесом. Нельзя рассмотреть ни белку в темном круге дупла, ни гнездо со смешными толкашеями птенцами. А мы плыли в тишине, только деревья шумели негромко и ровно. Дюго-западный солнечный ветер перекатывал нас через волны теплого воздуха. Мы лежали на ковре, свесив головы, и заглядывали в лесную глубину. Она была похожа на зеленое стекло. На траве и кустарниках качались рыжие пятна солнца. Вспыхивали, как фонарики цветы шиповника. Искрами горела смола на сосновых стволах. Один раз мы увидели ярко-оранжевую лису. Она тотчас нас увидела и пустилась удирать среди деревьев. Наверное, приняла ковер за громадную хищную птицу. Мы погнались за ней, но лиса юркнула под кучу валежника и пропала. Иногда мы ныряли с высоты в лесной сумрак и, как индийцы, прыгали среди кустов и папоротников. Иногда устраивали привалы на лужайках, поросших земляникой, и на старых просеках где среди высокого иванчая и львиного зева жужжали, как тяжелые пули шмели. А еще нам нравилось замерить над большим деревом и осторожно потрогать самый верхний листик березы или мягкую кисточку сосны, будто щекочешь хохолок на макушке задремавшего великана. Маленькие лесные тайны, неторопливый полет, теплый ветер завораживали нас, и время бежало незаметно. Часов мы не взяли, но по солнцу видели, что давным-давно перевалило за полдень. Об этом говорили и наши желудки. Они настойчиво требовали обеда. «Давай долетим до вышки и там поедим», — предложил Виталька. «А потом потихоньку домой двинем. На первый раз хватит». Большая сложенная из бревен геодезическая вышка поднималась над лесом. До нее было километра два. Она была совсем не похожа на наш мезонин. Но привычное слово «вышка» наталкивало нас на мысль о приюте и отдыхе. «Давай, только скорее», — согласился я. И мы дали ковру полную скорость. Ветер сразу перестал быть теплым. Он прижал к головам наши волосы, набился в уши, забрался мохнатыми лапами под рубашки, засвистел по штормовому. Стало не то чтобы холодно, а как-то неуютно. Мурашки побежали по коже». Взять с собой одежду потеплее мы, конечно, не додумались. Пришлось убавить разгон. «Ладно», — сказал Виталька, — «куда нам спешить? Вышка, вот она!» Мы хотели устроиться на одной из дощатых площадок и там пообедать. Но, подлетев к вышке, увидели темное лесное озеро. Оно было совсем недалеко от нас. Его обступали сосны, а воду окружало узкое кольцо песчаного берега. Мы, разумеется, радостно завопили и спланировали на песок. Кубарем покатились на него с ковра. Песок был сухой и теплый. В нем перемешались сухие сосновые иглы и похожие на маленьких ежиков шишки. Но это нас не пугало. Дно озера казалось твердым и ровным, а темная прозрачная вода была прогрета насквозь. Мы искупались, сживали половину наших запасов, зарылись в песок и подремали. Потом еще искупались и снова немного пообедали. Затем выкупались еще разок. «Пожалуй, пора», — нерешительно сказал Виталька. «Угу», — сказал я. «Только еще раз как окунемся». Наконец мы на мокрое тело натянули одежду и взлетели повыше, чтобы ветер и солнце обсушили нас. «Смотри!» — крикнул Виталька. Недалеко от озера, посреди большой поляны, стоял дом. Один оденешник среди лесного моря. Разведаем? спросил Виталька. Мы осторожно снизились почти до самой крыши. Она была темная, горбатая. На прогнивших досках зеленел бархатный мох. Сразу было видно, что давно здесь никто не живет. Вокруг осевшего крыльца стояла высокая непомятая трава. До сих пор мы встречались с маленькими лесными загадками, оброшенный дом. «Это загадка серьезная. Может быть, здесь настоящая тайна? Разве мы могли улететь, не узнав этой тайны?»